Глава 35. Полгода спустя. К сожалению, не всё в жизни получается, как планируешь. Вот и сейчас, рассматривая красную отметину на лбу, лишний раз убеждаюсь, что планы и я это что-то противоположное. В данном случае быть красоткой на встрече Нового года с такой звездой на лбу вряд ли получится. Ну, разве что тональник мне в помощь. Больно. Слышится тревожный голос Юли над духом. Терпимо. Жжёт, правда, немного. Прости, пожалуйста, Ну, не надо было дёргаться. Ещё так резко. На венчании я тоже дёргалась, что ты мне кое-что на голову уронила. Ой, не напоминай, а. Для чего вообще придумана эта тяжеленная шапка мономаха? Правильно, чтобы её носить. Нафиг её держать над головой, если можно надеть? Не вижу ничего страшного что я немного не удержала её. Во-первых, венец, а не шапка Мономаха. Во-вторых, не занудствуй. Я тебе тоже могу миллион раз припомнить водителя. Но я же этого не делаю и не клюю тебе мозг. Я хотела как лучше. Начинаю оправдываться, понимая, что в чём-то Юлия определённо права. Ладно, давай продолжим. Только больше не прижигай мой лоб плойкой. Серьёзно произношу я. Откладывая замороженный пакет овощей в сторону. Я тебе пока волосы сзади накручу. Пусть лопостынет. У тебя, кстати, мобильник вибрирует. Молчу, дёнусь за телефоном и с улыбкой смотрю на экран. Евпатий Кондратий, Кондратьев 12 Как приготовление к Новому году, Сиська? Василиса не прекрасная 12 Всё хорошо, пиписька. Правда, кое-что спалило. Евпатий Кондратий 1712. Мясо. Улыбающийся смайлик. Василиса не прекрасная 1713. Ну, можно сказать и так. А если быть точнее, лоб. Юлька красоту наводят на моих жиденьких волосах, чтобы стало чуть пышнее. Ну, а я дёрнулась не вовремя. Итог: чуть подгорелый лоб с запахом дымка. Улыбающийся смайлик. Но «Ну, не бойся. Всё хорошо, и мне не больно отмеченную почти не видно, как и мои полуцеллюлитные бёдрушки. Евпатий Кондратий 17 13. На самом деле, ты сейчас думаешь о куриных бёдрушках и хочешь есть? Василиса не прекрасная 17 14. Евпатий. Да ты провидец. Но я не буду есть до тех пор, пока мы не сядем за праздничный стол. Ожидание подогревает интерес. В данном случае аппетит. Да и не так уж я и хочу есть. Скорее какую нибудь вкусняшку. Вы скоро приедете. Вру. Есть действительно хочется. Но если я буду продолжать съедать всё, что вижу, у меня не только ляшки в действительности станут целлюлитными, но и попа ни в одни брюки не влезет. Евпатий Кондратий, 17 14. Будем примерно через час. Перекуси. Я буду любить тебя даже жирный». Ну ладно, полноватый». Жирный, всё-таки не надо быть. Это вредно. Знал бы ты, сколько я уже похватала всего в рот, не советовал бы перекусить. Василиса Прекрасная, 1715. И сиськи отвиснут раньше времени, если в жируху превращусь. Кстати, они соскучились по Евпатиюшке. Хочешь их пожамкать? Евпатий Кондратий, 1715. Не то слово. Я, кстати, купил вам охрененный подарок. Василиса не прекрасная 1715. «Лифчик?» — улыбающийся смайлик. Евпатий Кондратий 1715. Вам это не несейском. Тебе понравится мой подарок, обещаю. Василиса не прекрасная 1716. Буду ждать. Отложила телефон в сторону и сразу же почувствовала запах Гарри. Чувствуешь? Снова принюхиваюсь, отчётливо ощущая неприятный запах. Что? Воняет палёным, вот что. Ну ещё скажи, что это твой лоб. Я его всего лишь чуть прижгла. От него никак не может вонять. Ты голову отморозила. Какой к чёрту лоб? Воняет горелой едой. Ты же выключила буженину. м mm, да. Юля, да выключила я её. Гоши клянусь. Понятно таки со стула, но Юля резко меня останавливает. Я сейчас мигом все проверю. Откладывая в сторону плойку, плейку Скворцова и тут же, не раздумывая, опускается в бег. Действительно, чего даром волноваться, а наверняка сгоревшем мясе? Не дом же в конце концов подожгли. Не спеша спускаюсь по лестнице и направляюсь на кухню, где полным ходом Юля размахивает полотенцем над сгоревшим мясом. Окно надо открыть. А потом уже полотенцем размахивать, прикрыв нос в рукавом халата, бурчу я, открывая свободной рукой окно Настеж. Ты знаешь, хорошо, что мясо уйдёт в мусорку. Я вообще не люблю буженину. Она жирная какая-то. Да и кому вообще нужно горячее на новогоднем столе? Может быть, мужчинам? саркастически замечаю я. Возможно. И я сейчас курицу быстренько поставлю с аппетитной горчичной корочкой. Давай У нас нет курицы. Я её использовала в салат. Как это нет? Огоша. Гашан, лети сюда, буду тебя общипывать. Жульен, ищи Гошу. Давай, давай же повёртка, ищи. Командует Жули, на что тапускается в бег от слова ищи. Ща у нас будет вкусная птица. Всем будет от этого только лучше. По крайней мере, Стас порадуется, что на него больше не будут обзываться. Ну и я, конечно. Да Егоша явно полезнее жирной буженины. Всё сказала. Да. Скидывая мясо в мусорный пакет, уверенно произносит Юля. Ладно, Сашунечка не злить. Еды, как народ у солдат приготовлено. Никто голодным не останется. Ты давай, иди, красься, переодевайся, ну и локоны распуши. А я пока на стол с гостиной начну накрывать. Не бойся, твой пернатый пиздун будет жить. Юля. Долго, счастливо и матерно будет жить твой Гоша. Не боись. Всё, иди, Саш, наводи красоту. Прохожу возле мирно сидящего в клетке Гоши и поднимаюсь наверх в спальню. Расправляю локоны, придавая более естественный вид прически и принимаю за макияж. Несмотря на звезду во лбу, не слишком хорошо замаскированную кремом, чувствую себя безумно красивой и счастливой. Даже отсутствие любимого блюда сафронова не портит мне настроение. В конце концов, я могу быть его блюдом. Я значительно вкуснее и менее жирная, чем буженина. Смеюсь в голос от столь глупой мысли и подхожу к шкафу. Открываю дверцы, и взгляд тут же падает на белое кашемировое платье. Редкостное уродство. Я бы сказала балахон, годный разве что в качестве половой тряпки. Зачем я приняла сей подарок от Таисии? Я не могу понять и по сей день. Но всё же не хотелось усугублять наши и без того паршивые отношения отказом. Да и чего уж греха таить? Я боюсь, что она меня сглазит. Уж лучше так. Потом можно и рявкнуть, если припрёт. Правда, эта особа как будто что-то чувствует и ведёт себя при очень редких наших встречах крайне деликатно. Подозреваю, всё дело в том, что теперь моя свекровь реально одна, ибо её доченьку укатила за границу со своим мужем. Зачем я приняла это уродство? Всё же понятно. Но вот какого чёрта эта вещица висит в шкафу уже второй месяц, не могу объяснить. Сегодня же надену на пугола и сожгу после боя курантов. Да, точно. Фейерверки нельзя, а уродское платье сжечь за милую душу. Перевожу взгляд на атласное синее платье и замираю. Красота. Просто неописуемая красота. Достаю его из шкафа. Я аккуратно кладу на кровать. Скидываю из себя махровый халат и делаю то, от чего кайфую последний месяц. Подхожу к зеркалу и становлюсь в профиль. О да. И пусть весь мир подождёт. Прикладываю ладонью к уже заметному взглядам животу и улыбаюсь в 32 зуба. Скоро наш папочка приедет, и мы будем кушать, тёмочка. Будет много вкусняшек. И наша любимая селёдочка под шубой тоже будет. Но если кое-кто донесёт её всё же до стола. А этот кое-кто однозначно может накуролесить. Хоть руки у Юли растут из нормального места, но и на неё находят, особенно когда я нахожусь рядом. А учитывая, что абсолютно все мои планы рушатся, то с большой вероятностью я могу не поесть любимой мной селёдки под шубой. Почему-то всем моим задуманным планам не суждено было сбыться. Правда, часто их нарушение было крайне приятным. Например, вместо плацкарта купе, вместо одного месяца на море целых два, да ещё и самые тёплые. Вместо открытия салона две полоски на тесте. Вот он, самый приятный нарушенный план. Августовский детёныш. Стыдно признаться, но я думать не думала о такой возможности. Никогда не понимала, как женщины могут пропустить беременность. Меня вообще бесили такие слепые и тупые курицы. Это же кем надо быть, чтобы профукать беременность. На деле же я сама оказалась этой самой курицей, которая, к счастью, не успела вбухнуть деньги на аренду помещения, ибо это самое помещение было мною благополучно облёвано в день заключения договора. Правда, тогда я почему-то была уверена, что это плохое место, и знак свыше. Надо искать другое помещение. А через пару дней поняла, что открыть салон мне не судьба. По крайней мере, в ближайшие пару лет. Беременность, как ни странно, протекает идеально. Недельный токсикоз и неуемное желание есть не в счет. Единственное, что расстраивало это отсутствие живота. Жуть, как хотелось скорее быть пузатенькой. И только в декабре, находясь на пятом месяце, он стал реально расти. Какой же это кайф вот так гладить свой живот. Мне кажется, или за неделю моего отсутствия вы выросли? Не успеваю повернуть голову, как чувствую тёплые руки на своём животе. «М, м возможно. А разве час уже прошёл? Мы торопились. выдыхает Сафронов мне в шею. Влад хотел поскорее отлить, а я просто к тебе. Ой, очень романтично. Только мог обойтись и без информации про Соколова. Да я вообще романтичный. А ты витаешь в облаках, что даже не заметила, как я вошёл. Я, кстати, не с пустыми руками. Поворачиваюсь к Стасу, разглядывая большую коробку. Я скучал, Алька. Сильно? Охренеть, как сильно. Это хорошо, что сильно. Значит, больше не будешь оставлять нас одних на семь дней. Не буду. По крайней мере, до родов и сразу после. Будем проводить бессонные ночи вместе. Вот это я понимаю. На самом деле, мы тоже скучали. Прям очень-очень сильно. Тянусь к Стасу, обнимаю его за шею, вдыхаю аромат его кожи и тут же прижимаюсь к тёплым губам. Только я платишко не успела надеть. Да и хрен с ним. Стас резко отстраняется и наклоняется вниз, легонько касаясь губами моего живота. Зато я с Сафроновым младшим поздороваюсь без преград. Да, малой. Шепчет Стас, гладя мой живот. Слушай, а может, выгоним гостей? Чья вообще была идея праздновать Новый год с кем-то? Твоя? Нет. Ну, значит, моя. Куда мы их выгоним? Ничего страшного. Зато тебе есть с кем выпить, а мне поболтать. В Новый год я разрешаю напиться. Да неужели? Да. Ладно, потерпим. Скоро живот будет большим, и тебе будет неудобно спать. Ты будешь ворочаться, не найдя себе позы и страдать. На одном дыхании проговаривает Сафронов мне в живот и резко поднимается. Поэтому я купил тебе подушку для беременных. Уже весёлым голосом добавляет Стас. Ногу можно очень удобно закидывать. Я проверял. Реально классная вещь. Вообще не понимаю, почему люди не пользуются ей в обычной жизни. Хочешь, я тебе её одолжу? не сдерживая смеха, выдаю я. Да нет, ну что я, изверг какой-нибудь, забирать у жены её законный подарок. Нет, однозначно не изверг. Всё, Алька, давай одеваться. Я есть хочу. Я тоже, восклицаю я, подхватывая платье. Сафронов с лёгкостью застёгивает мне молнию, а затем, развернув меня к себе, неожиданно проводит пальцами по моему лбу. Почти незаметно. Даже не хочется отрывать Юли руки. Ни в коем случае. У неё золотые руки. И как только я произношу это вслух, мы оба слышим звон бьющейся посуды. Надеюсь, это не селёдка под шубой. Это на счастье, усмехается Стас. Точно. На счастье.